4 9 т р с т а девяносто ч е т в е р т гуру чем труднее тем скорее и лучше б л а г о с л о в е н н ы т е р н и и пути раздирающие о б у в ь и т е р н о в ы й венец не н а к а з а н и е но неизбежный сопутник восставшего духа и кто же из идущих к Владыке мог избежать этого тернистого пути пути благословения н е л е г к и для ими идущих впереди свет и с ним радость Но до света надо дойти.